Бабушкин стакан звякнул о ее фарфоровые зубы. — И давно вы здесь живете, бабушка? — спросил Люстик. — С тех пор, как умерли с ехицей, — ответила она. — С тех пор, как... Что — Что? — капитан Блэк поставил свой стакан. — Ну да, — кивнул Люстик. — Они уж тридцать лет как умерли. — А вы сидите, как ни в чем не бывало, — воскликнул капитан. — Полно, сударь! — старушка лукаво подмигнула. — Кто вы такой, чтобы судить о таких делах?